Утром я встал позже, чем привык, ближе к девяти, сделал зарядку. Этот комплекс упражнений длится 40 минут, но зато бодрости на весь день. Завтрак был прост, бутерброд с колбасой, сыром и чай. Потом весь день я возился в гараже, всё перекладывая и перепрятывая. Гараж за день так ни разу и не покинул, лишь пару раз бегал к мусорным бакам выкидывать пакеты. Один у нас, другие относил подальше, к другому кварталу. Там одежда была из морга, сбросил всё. Вечером после ужина я ползал по сети. Посмотрел новостные сайты, кстати, обнаружил репортаж из морга. Всё было описано с юмором, причём чёрным. Всё переворно, но часть правды была. Например, нашли санитаров быстро, так что кроме простуды они ничего не заработали. Репортёр сожалел, что в тот день проводились работы в серверной больнице, и камеры наблюдения были отключены. Не удастся посмотреть, как оживший труп подростка покинул территорию больницы. Кстати, числился я как неизвестный, документов не было, только бирка на одежде с номером детдома. А нашли меня на одной из улиц и отправили в морг. Вот скоты-оперативники, видимо, задержания не оформляли и сбросили балласт, выкинув на одной из улиц. С другой стороны, это они молодцы, привезли бы раньше, лег бы на стол патологоанатома, что тоже не хотелось. В репортаж был вставлен кусок с интервью старшего морга, который сообщил, что, скорее всего, найденный подросток был жив и, возможно, пьян. Им несколько раз перевозили трупы, которые потом оживали. Пару раз такой эффект был у пожилых людей, после приема разных несовместимых препаратов, а три раза алкаши, водку через вену пускали. Принюхаешься — не пахнет, а с виду мёртв. Вот к ним и направляли, тут уже и разбирались. Кстати, один из алкашей дважды по этой причине в морге побывал. Его уже там за своего считали. Посмеявшись с некоторым облегчением вздохнув, хорошо, что камеры не работали, я продолжил ползать по сети. Когда перешёл к основному интересу, на улице уже стемнело. Рассматривая разные типы мотодельтапланов, я остановился на двух типах. Это самый простейший сверхлёгкий Е16 и двухместный М20 Рекорд. У последнего можно снять второе кресло и использовать место подпогажник багажник. Полет чуть выше, грузоподъёмность больше. Да, рекорд больше подходит. Начал искать, какие вообще в продаже имеются по Москве, и выяснил, что как раз рекордов ни одного нет, зато Е-16 аж 4. Из них два новеньких. Ладно, всего 40 кг за собой возьму, но и это неплохо. Один аппарат мне особенно понравился своим зелёным крылом. Для маскировки подходит. Он новый, движок целый, всего пару взлётов было. Но что больше всего порадовало, этот мото-дельтаплан не подлежит обязательной регистрации. Как скутер. Покупай и летай. Время полдесятого, но я решил позвонить хозяину заинтересовавшего меня аппарата. Тот ответил не сразу, но голос подобрел, когда узнал, по какому поводу я звоню. Снова пришлось голосовой модулятор использовать, но в этот раз парня лет 25. Хозяин качественно описал аппарат, дал информацию о технических и лётных характеристик и даже объяснил, какие модернизации провёл. Например, бак стал теперь не на 10 литров, полтора часа лёта, а на 12. Правда, дальность полёта подкачала, даже при увеличенном баке 150 километров. Не знаю, стоит ли вообще возиться с этим делом. С другой стороны, путешествовать я хочу именно по воздуху. Я сказал, что подумаю, и стал просматривать другие предложения. И тут мне на глаза попалось предложение о продаже мото-дельтаплана модели «Ветер-3» на колёсном ходу. Трёхместный, но переделанный в одноместный, с увеличенным багажным отсеком. Может брать до 150 килограммов груза. Проведена модернизация и ремонт, ткань на крыле новая, недавно обтянута, новый движок, кабина, что немаловажно, закрытого типа, с обогревом, дальность полёта почти 500 км на одной заправке. Объём бака чуть-чуть до 40 литров не дотягивает, крейсерская скорость около 100 км. С учётом, что я вешу намного меньше взрослого мужчины, груза можно взять больше, килограммов на 30. Изучив всю информацию, что имелось в сети по этому Мотодельтаплану, узнал, что эту модель активно эксплуатируют разные службы и нефтяные компании. В общем, отзывы были неплохие, правда он относился к тем аппаратам, которые обязательно нужно регистрировать, но не страшно, приобретем, а до регистрации свалим. Вот такой план. Звонок хозяину ничего не дал, трубку он не брал. Что ж, бывает. Занялся пока другими делами. Микроавтобус уже был полностью разгружен. Все, что не имеет регистрационного номера, я снял, включая сидение из салона. Фактически оставив пустой корпус. Поставил аккумулятор и погонял двигатель на разных оборотах. Потом сбегал к сторожу и попил со сторожем чайку капнув ему одно средство в чашку, и тот вскоре вырубился минут на 15. Этого мне хватило, чтобы выгнать машину наружу и вернуться, чтобы привести его в чувство. В этот раз дежурил другой сторож, не тот, с которым я уже проводил подобную манипуляцию, чтобы загнать на территорию машину. Он не удивился, что его вырубило, на двух работах пахал, отдыхал только здесь. Выйдя наружу, я сел в машину и покатил к выезду из города. Город не покинул, номеров на машине не было. Нашёл подходящий пустырь, облил машину бензином, полканистры было с собой. В салон плескал, закинул пустую канистру внутрь и поджег один из ручейков, что убегал от машины. После чего рванул подальше, чтобы пламя, взвившееся вверх, не достало меня и взрывной волной не дотянулось. Бак я пробил, так что пары бензина вспыхнули. Хлопнуло не так и громко. Бак был пустой. Остановив частника, я отъехал от пустыря. Тот всё принюхивался. Похоже, от меня несло бензином и пожаром. Я сменил частника на такси и доехал уже до гаража. Запашок действительно был, так что протёрся салфетками. Последняя пачка осталась, надо будет докупить, вещь нужная в хозяйстве.